Лейтенант Швейда был неречист. От невозможности высказаться он казался даже угрюмым, хотя на самом деле он не был угрюмым, а любил все радости и наслаждения жизни. Необыкновенно тощий, он страшно много ел. Трудно было даже понять, куда вмещается все то количество пищи, которое он поглощал, и как все это проходит через его организм. Он до самозабвения любил и Мэтхин, и фраун, а в нынешнем своем положении особенно русишен Мэтхин и русишен фраун. И для того, чтобы заманивать в дом наименее стойких среди них, он каждый вечер устраивал в своем четырехквартирном особняке шумные вечеринки с подачей разнообразных жарких и сладких, не говоря уже о разных сортах вим. Он так и говорил поварам, «Готовьте побольше, чтоб русы шанфраун наелись и напились». И действительно, при исключительно нечленораздельном характере его речи, это было единственное, чем он мог пленить русы того сорта, какой только и мог попасть в его дом. Неумение связывать слова в фразы породило в господине Швейде недоверчивое отношение ко всем людям, которые делали это легко. Не доверял он даже своему заместителю Фельднеру. Можно себе представить, как недоверчиво относился Швейде к людям других наций. В этом смысле Бараков попал в самое невыгодное положение — Ну, во-первых, Бараков поразил господина Швейда тем, что легко связывал слова-фразы не на русском, а на немецком языке. А во-вторых, Бараков купил Швейда лестью. Господину лейтенанту ничего уже не оставалось, как только принять ее. — Я один из немногих оставшихся в живых представителей привилегированного класса старой России, — говорил Бараков, не сводя с господина Швейда своих немигающих глаз. Я с самого детства влюблен в германский гений, особенно в области хозяйства, собственно, в области производства. Мой отец был директором одного из крупнейших предприятий, известного в старой России общества Siemens Schuckert. Немецкий язык был вторым родным языком в нашей семье. Я воспитан на немецкой технической литературе, и вот теперь я буду иметь счастье работать под руководством выдающегося специалиста, как вы, господин Швейде. Я сделаю все, что вы мне прикажете. Бараков вдруг увидел, что переводчица смотрит на него с удивлением, которого она даже не в силах скрыть. Черт его знает, откуда немцы выкопали эту лохматую стерву. Если она здешняя, она не может не знать, что Бараков... «Не один из оставшихся в живых представителей привилегированного класса Старой России, а потомственный и почетный представитель целой династии донецких шахтеров Бараковых». На чисто выбритой голове его выступил пот. «Пока он говорил, господин Швейда молча проделал некоторую мыслительную работу, не отразившуюся, впрочем, на его лице, потом сказал не то утвердительно, не то вопросительно». «Вы коммунист?» Бараков махнул рукой. Это движение его руки и одновременно выражение его лица можно было истолковать так. «Какой я коммунист?» Или так. «Сами знаете, что мы все обязаны были быть здесь коммунистами». Или даже так. «Да, коммунист. Но тем лучше для вас, если я иду к вам служить». Жест этот на некоторое время удовлетворил господина Швейде. Надо было объяснить этому русскому инженеру, насколько важно пустить центральные мастерские, чтобы с их помощью восстановить оборудование шахт. Эту сложную мысль господин Швейде построил на отрицании. «Ничего нет», — сказал он и мучительно посмотрел на Фельднера. «Фельднер...» испытывавший неимоверные страдания от того, что пришлось так долго молчать в присутствии начальника, автоматически выкрикнул «Все нет» в подтверждение начальнической мысли. «Механизмов нет».